Глава 33. Игровая зона Мидгард. Превентивный удар. Теперь их было 50 человек. Санек Федорович за эти три дня неплохо подтянутые в Рубилове мастерами учебки и 48 местных. 48 по здешним суевериям хорошее число. Правильно. Идеально сбалансированный хирт под управлением Альва Рыжебородова. Альв по здешнему эльф. Однако Хевдинг скорее походил на гнома с его табородищей форматом 4х4. Вернее, два на два. Сожженный рост и сожженный же размах лап с топорами, без учета длины самих топоров. Все 48 поклялись драться за Санька до смерти. Собственный, а не Санька. Но лучше до смерти нехорошего человека Гунульва Ярла, более известного в игре под именем Владимир Власть. С Альвом Санька свел Элейф Конунг, в очередной раз доказав, что прозвище «здравый» он заработал не зря. Очень здравое решение — натравить на проблемного союзника других не менее проблемных союзников. Кто бы кого ни побил, элиф в плюсе, разделяй и властвуй. У Альва на Вову Гунульва тоже был зуб, и не простой, а здоровенный рыбий. Так здесь бивни моржей называли. Гунульв с полгода назад...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 сообразил, что Гунульф ждет именно такой реакции и встретит в полной боеготовности. А учитывая, что Хирту Гунульва больше, то вместо мести получится совсем наоборот. Не рискнув прибегнуть к силе, Альф решил обратиться к закону. Но на Тинге тоже не преуспел. Гунульф заявил, что никого не грабил и не насиловал.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 Упоминание о серебре внушило Альву Рожебородому такую веру в высшую справедливость, что он немедленно поклялся во славу Тора и Сандора сделать с подданными Гунульва то, что Гунульф сделал с его родичами. А если Гунульф со товарищи будут протестовать, то он, Альф, выпустит из недругов столько крови, что лед во фьорде Гунульва растает, а вода сделается красной. И все его люди — поклялись в том же. Уже на следующий день хирт Альвара Жбородова двинулся вслед за героем в золотом шлеме божественной ковки. Даже без попойки обошлось. «А если его там не будет?» — спросила Алена. Она тоже пошла с ними. Правда, не в боевом списке, а в качестве лекаря. «Тем хуже для него», — ответил Санек. «Оставим его без поддержки, перебьем весь хирт».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 Несколько человек бросились к воротам запирать. Но не тут-то было. Им навстречу уже ломила толпа мирных беженцев с детьми, свиньями, овцами и коровенками. А когда бойцы Альва дружно заревели, поток беглецов забурлил, и желающих запереть ворота просто снесло. Санек успел увидеть, как нападавшие, расшвыривая штатских из скотину, врываются в крепость.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 Санек покосился на Альва. Рожь довольная, борода торчком. Ждет начала любимого развлечения викингов. Рубки более слабого противника. Санек, однако, не видел особого смысла в резне. Есть менее кровопролитные способы оставить господина Прилепенко без Хирда. «Слабые ушли, — провозгласил он, — остались храбрые. Те, кто не боится отправиться в царство Хель». «Болтай языком, красавчик!» — крикнул пегаусый мужчина в открытом шлеме. «Ты, похоже, не из тех, кого я встречу на Перу в Асгарде». «Это я тебя там не встречу!» — заорал в ответ Санек. «Те, кто служат дочери Локки, отправляются прямиком в Хельхейм. Но, уверен, для тебя она припасла место попрохладнее». «Че ты несешь?» — возмутился пегаусый. «Я служу Тору и Асам». Ты!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 «Мне — Мне? — поперхнулся Рожебородый. — Почему мне? — Почему ему, а не тебе? — крикнулся тот же Пегаусый. — Потому что я так сказал! — Санек добавил в голос Металла. — Ну, давай, золотой шлем Локки, подкрепляй харизму. Задумались. Линия щитов потеряла четкость. — Решайте, воины, пировать ли вам вместе с победителями или стать кормом для рыб.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 Рыжий колебался не больше нескольких секунд. «Забудем!» — рыхнул он. «Твой меч, Сиги, не будет лишним в веке!» Все. Процесс пошел. Пока Альф принимал предварительные клятвы у своих новых хирдманов, главный обряд, посложнее и подлиннее, перенесли ко времени застолья. Санек занялся игроками. Первым делом конфисковал эвакуаторы.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 и отомстить за убитую подругу. Честный бой между первой и вторым, надо думать, господин Прилипенко изрядно повеселился. В три секунды разоружил противницу, раздел до исподнего тут же, во дворе, и Аки сказочный змей Горыныч уволок красную девицу в пещеру. Но не надругался, посадил на цепь и великодушно поведал, что он не какой-нибудь насильник.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 Решительно заявила Алена, выхватывая из горки ценностей серенькое колеечко с таким же невзрачным желтым камешком, который, оказавшись в пальчиках девушки, тут же стал изумрудно-зеленым. Индикатор жизнеспособности внешней, второй уровень, адаптируется без ограничений при первой привязке. Привязка Алена Краснова, первый уровень. Расширение на первом уровне –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 Не исключено, что у Санька в руках оказалось некое подобие игрового навигатора. Но с этим можно было разобраться после. Санек надел универсальный координатор на палец, а остальные богатства сгреб в сумку. Мы уходим. — К чему такая срочность? — недовольно проворчала Алена, рядом с которой уже скопилась кучка трофеев. Впрочем, большинство из них были просто украшениями